Он отвел Гартнера к тому месту, откуда смотрел на Паркера. «Мухи, жирные белые мухи, начали садиться на тело мертвого нигера», — увидел Морган. «Это было радостное для него зрелище, если бы существовал журнал «Вараете» для мух. Морган с удовольствием купил бы место для рекламы берега, где лежит тело Паркера. Прилетайте!» Прилетайте все. Они бы откладывали яйца в складках разлагающегося тела, и человек, оставивший шрамы на бедрах его двойника, давал бы жизнь личинкам. Это было бы прекрасно. Он показал в сторону террасы. «Там есть плод», — сказал он. «Он выглядит как лошадь. Бог знает почему. Он в тени. Я знаю». «Но ты всегда здорово стрелял, если можешь попасть в него, Гард. Сади в него пару пуль, утопи, чертову штуку!» Гарднер снял с плеча винтовку и прильнул к оптическому прицелу. В течение долгого времени ствол двигался то туда, то сюда. «Я вижу его!» — прошептал Гарднер и нажал на спуск. Эхо отразилось от воды и стихло. Наложившись само на себя, ствол винтовки поднялся, потом снова опустился. Гарнер выстрелил еще раз. И еще раз. «Попал», — сказал Гарнер опуская ружье. К нему вернулся кураж. Он улыбался так же, как после возвращения, из той командировки в юту. «Теперь только шкура плавает на поверхности. Хочешь посмотреть прицел?» Он протянул бинтовку Слоуту. «Нет», — сказал Слоут, — «если ты говоришь, что попал, значит, ты попал. Теперь ему придется идти по суше, и мы знаем, в какую сторону он пойдет. Я думаю, что у него будет то, что стояло на нашем пути так много лет». Гарнер смотрел на него сияющими глазами. «Думаю, стоит пойти туда». Он указал на старый деревянный тротуар, находившийся сразу за забором, около которого Слоуд провел так много часов, смотря на отель и думая о том, что находилось в танцевальном зале. Хара и в этот момент земля начала стонать и подниматься у них под ногами. Подземное существо проснулось, оно встряхивалось и ревело. Ослепительный белый свет заполнил все окна Эджинкорта. Свет тысячи солнц. Окна взорвались одновременно. Стекла посыпались бриллиантовым дождем. «Помни о своем сыне и следуй за мной», — проревел Слоут. Ощущение предрешенности в нем было теперь ясным и безусловным. «Он должен был победить в конце концов». Они вдвоем побежали по вздымающемуся песку к деревянному тротуару. Джек медленно шел, переполненный любопытством, по деревянному полу танцевального зала. Он смотрел вверх, глаза блестели, его лицо купалось в чистом белом свете, имевшемся оттенки краски зари, краски заката, краски радуги. Талисман висел в воздухе, высоко над ним, медленно вращаясь. Это был хрустальный шар примерно трех футов в поперечнике с короной свечения такой яркой что невозможно было понять насколько он велик на самом деле изящные изогнутые линии покрывали его поверхность словно и меридиана а почему бы и нет подумал джек по прежнему пребывая в глубоком изумлении и потрясении это и есть мир все миры в микрокосме более того это ось Всех возможных миров, поющее, вращающееся, сияющие. Он стоял под ним, купаясь в его тепле и доброй силе. Он стоял, как во сне, чувствуя, как эта сила вливается в него, подобно весеннему дождю, будущему скрытую силу в миллиардах маленьких зерен. Он почувствовал ужасную радость, прорывающуюся сквозь его разум, как ракета, и Джек Сойер, смеясь, поднял обе руки над запрокинутой головой. «Так иди же ко мне!» — крикнул он, и перенесся через, сквозь, в Джейсона. «Так иди же ко мне!» — снова крикнул он на мягком, слегка отрывистом языке долин. Он прокричал это, смеясь. Но по его щекам текли слезы, и он понял, что все было начато другим мальчиком. И должно быть им завершено. И он перенесся обратно в Джека Сойера. Над ним талисман дрожал в воздухе, медленно вращаясь, излучая свет, тепло и ощущение истинного добра, белизны. Иди ко мне. Талисман начал снижаться. Так, после долгих недель и тяжелых приключений, после тьмы и отчаяния, после приобретения и потери друзей, после дней тяжкого труда и ночей, проведенных в сырых стагах, после столкновений с демонами в темных уголках, в том числе его души, после всего этого Джек нашел талисман. Он видел, как... Талисман опускался, и его переполнило ощущение миров, находящихся в равновесии, и миров, стоящих на грани. Был ли Джейсон в нем реальностью? Сын королевы Лауры был убит. Он был духом, именем которого клялись люди в долинах. Но Джек понял, что Джейсон существовал. Поход Джека за талисманом, поход, который было предначертано совершить Джейсону, оживил Джейсона. Джек действительно имел двойника. Двойника в себе самом. Если бы Джейсон был духом, таким же, как и рыцарь, он бы исчез, когда этот лучистый шар коснулся его поднятых вверх пальцев. Джек опять бы убил его. «Не беспокойся, Джек», — прошептал голос. Голос был теплым и чистым. Талисман опустился вниз. Шар, мир, семеры. Он был славой и теплом, он был добром, он был возвращением чистого, белого, и каким всегда было белое и каким всегда будет, исключительно хрупким. Когда он спустился вниз вокруг Джека, закружились миры. Он не проваливался сквозь слои реальности, он видел целый космос реальностей, наложившихся друг на друга, связанных как Рубашка из реальности. Кольчуга. Ты возьмешь в руки вселенную миров. Космос добра, Джек. Это был голос его отца. Не урони его, сынок. Ради Джейсона. Не урони его. Миры за мирами. Прекрасная и ужасное, все они осветились теплым белым светом этой звезды, хрустальным шаром, покрытым ровными линиями. Он медленно опускался навстречу вытянутым вверх дрожащим пальцем Джека Сойера. «Иди ко мне!» — крикнул он талисману, когда тот запел, — «иди ко мне!» Талисман висел в трех футах над его руками, обжигая их своим мягким целительным жаром. Вот уже в двух футах, вот уже в одном. Он на миг остановился, медленно вращаясь, его ось немного наклонилась, и Джек увидел сверкающие контуры континентов, океанов и ледовых шапок на его поверхности. Он смущенно замер в воздухе и медленно опустился в протянутые руки мальчика. Глава 43. Новости отовсюду. Лилика Винью, уснувшая беспокойным сном после того, как ей показалось, что она слышит голос Джека где-то внизу, теперь сидела в постели прямо. Впервые за долгие недели на ее желтых, как воск, щеках появился румянец. Ее глаза светились надеждой. «Джейсон?» Позвала она и нахмурилась. Это не было именем ее сына, но во сне, который ей только что снился, у нее был сын с таким именем, и в этом сне она была кем-то другим. Это, конечно, влияние лекарств. «Джек!» — снова позвала она. «Джек, где ты?» Никакого ответа, но она чувствовала его. Точно знала, что он жив. Впервые за долгое время, наверное, шесть месяцев, она чувствовала себя действительно хорошо. «Джеки», — сказала она, и взяла сигареты. Она взглянула на них и швырнула в камин, где уже была куча всякой другой дряни, которую она собиралась немного позже сжечь. «Похоже, я бросаю курить во второй и последний раз в своей жизни, Джеки», — сказала она, — «Держись, парень, мама любит тебя!» И она вдруг обнаружила, что без всякого повода ее губы растянулись в широкой радостной улыбке.